«Ну, как дела?» — спросил диц когда они отъехали от ресторана. «Не имею честь знать, с кем беседую». «Вам большущий привет от профессора Зибера». «Он прислал рекомендательное письмо?» «Времени сейчас нет письма писать. Автомобиль служебный?» Дитц повернулся и посмотрел в заднее стекло, нет ли хвоста. «За мной не следят», — сказал Косарич. «Автомобиль собственный?» «Ну а вообще-то как дела? На службе все хорошо? Простите, но по какому праву вы задаете мне подобные вопросы?» «Да будет вам, господин Косарич!» «Я действительно друг зивера. «Он работает в моем отделе». «Он в вашем отделе?» усмехнулся Косарич, подумав, что врать так откровенно не лучший способ общения. «Да, он занимается у меня славянами», продолжал лгать Дитс, не уловив юмора в интонации Косарича. «Он мне докладывал о том, как вы с ним на пари купались в костюмах». Было такое? Косарич с недоумением посмотрел на Дица, и тот почувствовал, что подполковник чем-то недоволен, но в силу своей духовной структуры он не мог понять, чем же именно недоволен этот Югослав. Закаменев лицом уроки школы, меняй смех на тяжесть взгляда, это действует на агента, Дитс сказал, «Тут у нас просьбочка. Изложите, пожалуйста, к завтрашнему утру ваши соображения по поводу происходящих в армии событий. Кто из армейских вожаков хотел бы урегулировать конфликт путем переговоров с нами?» «Изложить?» — удивился Косарич. «Вы меня с кем-то путаете?» Я не осведомитель. Я никогда никому ничего не излагал. Будет вам, господин Косрич? Ваши начальники удивятся, если я дам им прочитать отчеты о ваших беседах с Зибером и о тех воежах, которые вы совершали с Ульманом. С кем? С Ульманом из Мюнхена. Ах, да... Он у вас здесь был под фамилией Зарцль. Ну, помните, журналист, который вместе с вами фотографировал военные порты. Мы ведь все помним и все знаем. Косович даже зажмурился от гнева. Он вспомнил интеллигентное лицо Зибера, их беседы о живописи, лошадях астрологии, вспомнил своих коллег, подчеркнуто уважительных с ним широко образованных и талантливых офицеров. И ему показалось диким продолжать разговор с этим болваном, который властен над ним только потому, что имел доступ к таинственным папкам в гестапо. Косович остановил машину на перекрестке, открыл дверцу и тихо сказал «Вон отсюда! Научитесь сначала разговаривать!» «Что-что? Вон! Иначе я позову полицейского! Вон!» Фухт во всем подражал Вейзенмайеру. Он участливо выслушал Дитса, рассеянно посмотрел на Штирлица и, зевнув, было уже два часа ночи, спросил «Что же вы предлагаете?» «Я бы кости ему переломал. Вот мое предложение, мерзавец!» Говорил со мной, будто чистенький. «Зачем же кости ломать?» «Этим занимаются больные люди, садисты. Вы знаете, что такое садизм, детство?» Это проявление маниакального психоза, желание утвердить свою слабость или умственную отсталость за счет страданий другого.